Глава 13. Риланон. Корабль медленно входил в гавань. Море королевства было гораздо теплее Горького, и штормы здесь случались реже. Поэтому Герцог и его люди добрались до столицы без неприятных происшествий. Но на всём пути до Риланона им судно пришлось идти против ветра, поэтому клавы не заняло 3 недели вместо предполагавшихся двух. Пак стоял на палубе, плотно завернувшись в плащ. Млажный ветер нес с собой запахи сырой листвы и прелой земли, и от этого казалось, что на берег уже ступила весна. Реланон называли жемчужиной королевства, и Пак, очутившись в городе, решил, что это прозвище дано ему по праву. Столица Эфмирам поражала своей красотой. Широкие улицы, дома с изящными балконами, башенками и островерхими крышами выгодно отличались от приземистых строений и глухих переулков западных городов. Паг любовался легкими изогнутыми мостиками, перекинутыми через узкие каналы, мощенными дорожками, взвивавшихся к вершинам плотных утесов, флагами и вымпелами, которые украшали верхушки почти каждой из многочисленных башен, хотя день был бутней. Но разве само существование такого замечательного города не являло собой повода для бесконечного празднества? Восхищение Пага было так велико, что он с завистью взирал даже на лодочников, перевозивших пассажиров, С кораблей, стоявших на якоре, на городскую пристань, ведь они жили нигде-нибудь, а в самом Риланоне. Герцог Кирос велел шить для борика новое знамя, и теперь оно развевалось на мачте их корабля, возвещая всему Риланону о прибытии герцога Крайте. Лоцман поспешил провести их судно в гавань. Оно было встречено королевской баркой с десятком гребцов. Мы иди на пристань. Герцог бросился в объятия пожилого седовласового ветерана. Команда Ушева прислала нами для их сопровождения отрядом королевских гвардейцев. Старик, облаченный в пурпурный золотом плащ, в знак его принадлежности к личной гвардии короля, и с герцогской звездой на груди, с улыбкой глядел на Боурика. «Я так рад снова увидеть тебя здесь, дорогой Боурик!» — сказал он. «Сколько же лет миновало со дня нашей последней встречи? Десять? Одиннадцать?» «Элдрик, дружище! С тех пор прошло уже тринадцать лет!» — поправил его Боурик. С любовью глядя в ясные голубые глаза старика, сиявшего наморщинным лицце, Кёдрику дружелно покачал головой. О боги, как же быстро летит время. Он взглянул на спутников герцога и кивнул в сторону Пага. А это не как твой младший сын? Борик рассмеялся. Нет, ты ошибся. Вот я не отказался бы назвать этого славного юношу своим сыном. Он подозвал к себе Аруту. Поздоровайся со своим двоюрным дедом, дорогой. Арута подошел к старику, и они обнялись. Герцог Келдрик, лорд-канцлер, лорд Рилануна и командующий личной гвардией короля отстранил от себя Аруту и стал внимательно вглядываться в его лицо. «Ты был совсем ребенком, когда я в последний раз видел тебя. Но все же мне следовало бы узнать тебя сразу, ведь ты так похож на своего деда, моего родного брата. Я счастлив, что в твоем облике проглядываются его милые черты». Борик потрепал старика по плечу. «А теперь скажи мне, что у вас нового?» Келдрик поморочнел и в полголоса проговорил. «Не здесь, дорогой Борик. Всему свое время. Сперва я провожу тебя во дворец и отведу тебе и твоим людям удобные, просторные покои. А пусть мы потолкуем обо всем подробно. Но ответь, что привело тебя в Реланон?» «Мне необходимо срочно поговорить с его величеством, но я предпочел обсудить с тобой причину моего визита, когда мы окажемся вдали от посторонних глаз и ушей». Герцогу и его спутникам подли коней, и они направились к Королевскому дворцу, предшествуемому отрядам гвардейцев, которые разгонялись с дороги, любопытствующую вечно праздную чернь. Красота Крондера и Саладора произвела на Пага большое впечатление, но, оказавшись в Реланоне, он просто онемел от восторга. Город раскинулся на большем холмистом острове, с вершин холмов к морю сбегали быстрые неглубокие ручьи. Паг нигде еще не видел такого изобилия каналов и мостов. шпили и башенок, липных украшений на фасадах домов. Многие здания выглядели совсем новыми. Наверняка их построили по приказу короля во исполнение его плана по обновлению столицы. Несколько раз на пути ко двору он с любопытством разглядывал недостроенные сооружения и рабочих в кожаных фортуках, деловитые спора, возводивших стены или устилавших островерхние крыши черепицей. Новые дома были облицованы мрамором и гранитом светло-серого, белого, голубого и розового цветов. Булыжникими ставях были чисто выметены, а по восточным каналам текла не грязная, а золовонная жижа, как в других городах, а прозрачная вода. Пак к своему немалому удивлению не увидел ни одной из них, даже следов грязи и мусора. Что бы ни говорили про короля Родрика, подумал мальчик, ему и вправду удалось построить замечательный город. Вблизи дворца протекала узкая река, И к воротам вёл широкий изогнутый мост с чугунными перилами. Дворец состоял из нескольких высоких зданий, соединённых между собой крытыми галереями. Его нарядный фасад был облицован плитами разноцветного мрамора. Как только герцог и его спутники въехали во двор, ото всюду раздались звуки труб, и стражники отслютировали прибывшим. Слуги взяли лошадей к радицам в подустье. Герцог, а за ним и остальные, спешились, и в сопровождении Келдрика и гвардейцев направились к Ахфодово дворец. Там их ожидали приближенные его величества. Пак сразу подметил, как разительно отличались принужденно учтивые приветствия этих господ от того искреннего радушия, который проявлял при встрече с ними лорд Керус. Стоя позади Кулгана и Мичема, он отчетливо слышал голос старого Келдрика. «Милорд Борик, Иерцог Крэйти, позвольте представить вам барона Грея, главного придворного камергенера». Коротконогий толстяк в яркой аломком золе Обтягивающим его плотное тело, поклонился прибывшим. "А это ваше сиятельство, граф Сельвик, лорд-адмирал королевского флота". Поклон ответил высокий, сухощавый старик с военной выправкой. Киадрик продолжал знакомить графа с придворными. Те небрежно кланялись и бормотали слова приветствий. Они высказывали радость по поводу прибытия герцога ко двору, столь безразличным и холодным тоном, что Пагву стало не по себе. Он почувствовал, что здесь им не рады. и ему в который уже раз отчаянно захотелось домой, в Крайде. Но об этом можно было лишь мечтать. Их провели в отведённые им комнаты. Кулган был немало возмущён тем, что его разучили с Митчемом, которого барон Грей узнамерился было поселить в дальнем крыле замка, где опятали слуги. Но Келрик сообщил ему, что Кулган является советником герцога, и барон уступил просьбе чародея. Митчелл был водворён, в покое хозяина. Комната, в которой поселили Пага, своими размерами и роскошью, превосходила все прежние помещения, которые ему случалось занимать в домах вельмож. Пол ее был выложен гладким мрамором, а по мраморным стенам змились прожилки из золота. Маленькая зеркальная дверца вела в помещение меньших размеров, где Паг, к немалому своему удивлению, обнаружил ванну, стоявшую на позолоченных ножках в виде львиных лап. Слуга аккуратно сложил его одежду в гардероб, таких невероятных размеров, что в нем могло бы поместиться отряд гвардейцев. И почтительно осведомился. «Приготовить вам ванну, сэр?» Пак кивнул. После трехнедельного плавания одежда буквально прилипала к его телу. Наполнив позолоченную ванну водой, слуга доложил. «Через четыре часа лорд Гелдрик ожидает герцога его свиту к себе на ужин. Прикажете мне вернуться сюда к этому времени? Да? Приходите!» Пак не мог не отметить деликатности вышкаленного слуги. Тот не спросил прямо, Приглашённый Юнн из Квайр на ужин Келдрику, чтобы ненароком не поставить того в неловкое положение. Погрузившись в тёплую воду, Мак зажмурился от удовольствия. Прежде, когда он был дворовым мальчишкой, процедура мытья в лохане казалась ему крайне неприятным делом. Он предпочитал окунаться в морские воды или нырять в речку и наскоро смывать с себя грязь и пот. Теперь ему всё больше нравилось нежиться в тёплой воде просторной ванны с гладкими стенками и дном. Он со вздохом подумал о том, что сказал бы на это его погибший друг Томас. «Окажись он здесь». Но вскоре воспоминания о белокуром, улыбчивом ученике Фенона сменились другими. Паг вспомнил о принцессе Каролине и снова тяжело вздохнул. Ужин в покое герцога Келдрика носил неформальный, дружеский характер. Теперь же всем храдийцам, в том числе и Пагу, предстояла встреча с самим королем Родериком IV. Они ожидали назначенной им аудиенции в огромном тронном зале, разделённым на несколько частей широкими арками. В помещении было светло. Вся его южная стена представляла собой огромное зарешоченное окно, из которого открывался великолепный вид на город. В коридоре, вдоль которого они шли, чинно прогуливались придворные. Пак привык с восхищением взирать на одежды герцога Борика и его детей. Они всегда казались ему исключительно дорогими, изысканными и нарядными. Теперь же, на фоне пышно разодетых придворных Родрика IV, Пак привык с восхищением взирать на одежды герцога Борика и его детей. Герцоги краяти выглядел как ворон в окружении стаи павлинов. Парчовые камзолы многих из господ были расшиты жемчугом и самоцветными каменьями. Короткие плащи других украшало золотое и серебряное шитьё. Каждый из придворных явно стремился перещеголять другого. Дамы были разряжены в бесценный шёлк и атлас. Блеск их драгоценных уборов слепил глаза, но тем не менее богатство их одеяний нисколько не превосходило растущий голеватую роскошь, которые отличались костюмами придворных кавалеров. Они остановились вблизи трона, и Келдрик громко перечислил все титулы герцога Борика. Король милостиво улыбнулся. Пага поразила его внешнее сходство с Арутой, хотя лицо монарха на первый взгляд показалось ему более миловидным и оживленным. Наклонившись вперед, король проговорил. «Добро пожаловать в наш город, кузен. Я рад, что герцог Родиски почтил меня визитом, ведь мы не виделись столько лет». Бурик вышел вперед и опустился на одно колено перед Родракем Четвертым, правителем Королевства Островов. «Я счастлив видеть ваше величество в добром здравии!» По лицу короля пробежала тень, но через мгновение ее сменила приветливая улыбка. «Представь же нам теперь своих спутников!» Герцог взял за руку Аруту и подвел его к трону. Король одобрительно кивнул головой. «Я рад, что еще один из кондуанов, кроме меня самого... «Так похож на мою покойную родительницу!» Следующим Борик представил ему кулгана. Митчем, не имевший придворного титула, остался в своей комнате. Сказав чародию несколько любезных слов, король махнул рукой, и перед ним оказался оробевший пак. «Сквайр-пак, Ваше Величество!» — объявил герцог. «Владитель поместья Форест-Дип, один из моих придворных!» Король расхохотался и захлопал в ладоши. «Как же, как же! Победитель троллей!» В Ройнике донесли сюда весть о его героическом подвиге от самых берегов далёкого края. Мы желали бы услышать подробности этого любопытного происшествия из его собственных уст. Мы встретимся с тобой позднее, юный Сквайр, и я с удовольствием послушаю твой рассказ о поединке с тролями. Фагне ловко поклонился и попятился прочь от трона, чувствуя на себе взгляды множества любопытных глаз. Он уже не раз мечтал о том, чтобы история с тролями была предана забвению. Но никогда еще ему так страстно не хотелось этого. Оказавшись позади всех краядийцев, он услышал слова монарха. «Сегодня мы устроим вал в честь нашего дорогого кузена Борика». Король поднялся с трона и снял с себя золотую цепь, которую тут же выдрузил на бархатную подушку один из пажей. Другой принял из рук монарха его золотую корону и с поклоном удалился. «Пойдем-ка отсюда, кузен!» Запросто обратился монарх к Борику. «Я провожу тебя на мой балкон». где мы сможем довольно говорить. Знаешь, меня сердит и утомляют все эти докучные церемонии. Мы обойдёмся без них. Мурик кивнул и заторопился вслед за королём. Он махнул своим спутникам рукой, приказывая им ожидать его возвращения. Герцог Кэлтри объявил, что аудиенция его величества закончена, и предложил всем, кто явился с петициями, прийти в тронный зал на следующий день. Придворные поспешно удалились. Они попарно и группами выходили из тронного зала. сквозь большие двери в дальнем его конце. Вскоре возле трона остались лишь Арута, Кулган и Пак. К ним подошел герцог Келдрик. «Я провожу вас в комнату, где вы можете подождать прихода герцога. Оставайтесь там, ведь его величество в любую минуту может потребовать вас к себе». Он открыл перед ними небольшую дверь, располагающуюся рядом с той, сквозь которой вышли король и герцог, и провел в просторную комнату с длинным столом посередине. На столе выселись вазы с фруктами, Головы сыра и крова и хлеба. Мозле него стояло несколько стульев с высокими спинками, а вдоль стен два огромных дивана. А Рота подошёл к стеклянным дверям комнаты и заглянул на балкон. «Я вижу Отца Его Величества», — сказал он. Кулган и Пак подошли к нему. Они увидели монарха и герцога, сидевших в просторных креслах у круглого стола. Король что-то быстро говорил, оживлённо жестикулируя, а герцог внимательно слушал его.